Глава 8 Убедившись, что ворота закрыты тяжелым засовом, Индира вернулась в дом и приказала погасить большую лампу в оконном проеме под крышей. Она показывала поздним прохожим, что в доме еще не спят. Потом приказала слугам прибрать все, а после ложиться спать. Сама же отправилась к фонтану во дворе. Ее очаровал источник, не упакованный в тяжелый камень общественного колодца. Она бездумно сидела на краю, поглаживая воду кончиками пальцев, когда в темном углу вдруг нежно запела флейта. К ней присоединились зурна и легкие маракасы, отбивающие ритм. Индира удивленно вскинула голову и поняла, ее гарем не успокоился. Мужчины не могут жить в подвешенном состоянии, им нужна четкая структура и правила. Этот фаворит, этот наложник, тому кланяемся так, этому эдак. Вздохнув, кошка осталась на месте. Пусть покажут, на что способны. Потом она наградит и похвалит, и на несколько дней горём успокоится». Между тем вперед вышел парень, наверное, ровесник индиры или чуть старше. Одет он был в одни только гаремные шаровары, похожие на юбку. Пара тонких серег, несколько ниток бус на шее, не чрезмерно, но привлекательно. Браслеты. Судя по ним, парень не был наложником или мужем. Тогда кто он? Воительница рассматривала незнакомца с некоторым удивлением. Он не кутался в покрывало, не строил глазки, даже туши на ресницах она не заметила. Зато двигался он как настоящий боец, плавно, завораживающе сильно. А уж его волосы, горевшие скрытым огнем, так и манили пропустить пряди сквозь пальцы. Его танец напоминал разминку перед боем. Сначала мелкие шаги, повороты, потом шаги подолиннее и легкие прыжки. Следом перекаты, махи, высокие прыжки. «Дай ему саблю!» И воительница была уверена, что этот парень не уступит ей в бою. Кто он? Откуда? Почему решил именно сейчас привлечь ее внимание? Кошка насторожилась. Между тем легкая музыка превратилась в рок от барабанов. И к первому танцору присоединились еще два — жгучий брюнет и нежный блондин. Право слово, прежде таких красавцев Индира не встречала. Впрочем, по этим юношам было видно, что они не гаремные игрушки. Слишком твердые взгляды. Слишком свободные движения. Их танец был явной имитацией боя, только без клинков. А еще их тела украшала затейливая вязь рисунков, вколотых в кожу. Только самые юные и хрупкий блондин обошелся рисунками хной. Движения танцоров завораживали, музыка отступила на второй план. Индира слышала их дыхание, Треск факелов, журчание фонтана. Ее сердце билось в такт этим звуком. Откуда-то сбоку на коленях подполз гаремный мальчик и подал ей прямо в руку чашу подогретого вина. Солнце давно скрылось, ночная прохлада окутала город, и было в этой ночи что-то волшебное, или кошке очень хотелось, чтобы эта ночь стала волшебной. Она пригубила вина, взглянула в глаза первому красавцу и поманила к себе. Он выскользнул из танца, не нарушив рисунок. Одним гибким движением опустился на ковер, который успел раскатать другой мальчик. Ни грамма смирения в его позе не было. Он опустился на ковер не склоняя шеи. «Кто ты?» Воительница крепко схватила его за подбородок и заглянула в глаза юноши, приставив к его крепкой шее кинжал. «Ваш жених, госпожа, вот теперь он потупился, но опустил лишь ресницы». «Жених? Не помню, чтобы меня просватали!» Индира махнула рукой, обрывая музыку. «Ваша тетушка заключила контракт с нашими семьями», — вмешался брюнет. «Как тебя зовут?» — прищурилась кошка. «Хара», — ответил он с легким поклоном. «Гаремный мальчик упал бы на колени. Юноша из приличной семьи закутался бы в покрывало, а этот смотрел прямо, сверля женщину взглядом». «Черный, значит», — хмыкнула Индира. «А тебя как зовут?» Спросила она того, что все еще стоял на коленях у ее ног. «Зор!» «Огонь!» — перевела кошка с южного диалекта. «Тебе идет. А ты?» Она повернулась к блондину, который явно был моложе всех и держался позади. «Айдан!» Вот этот немного поклонился и глаза прятал, как мальчик из хорошей семьи. «Свет!» Задумчиво сказала Индира и обвела всех троих строгим взглядом. «Рассказывайте». Музыка стихла, гаремные мальчики притаились в кустах, брюнет и рыжий удобно устроились на ковре у ее ног. К ним осторожно присоединился блондин. «Рассказывать особенно нечего, госпожа», — заговорил Хара. «Мы все сыновья из достойных, но обедневших семей». Три года назад госпожа Всекая заключила помолвку, выплатила нашим семьям Колым и забрала к себе. «Мы учились в лучшем доме женихов», — вмешался в беседу Зор. «А еще нами занимался знаменитый Адаран». Адаран? Про этого младшего мужа одной из принцесс Индира слышала много интересного. Поговаривали, что благородная Аглая... Взяла его младшим мужем после того, как он спас ее от нападения из толпы во время визита чужаков. Однако сын кошки не пожелал сидеть на подушках в гареме и стал телохранителем своей супруги. Он всюду сопровождал ее, пока был молот и гибок, а когда постарел, взялся натаскивать мальчиков, выбравших такую непростую немужскую профессию. «Господин Адаран учил нас два года и, наконец, признал годными к охране госпожи», — подтвердил Рыжик. «Почему я не видела вас в гареме?» — строго спросила воительница. «Она ведь сверила списки, потому что мы заканчивали курс в доме женихов», — мелодично ответил блондин. Он робил, смущался и выглядел для Индиры более привычно, чем Зор и Хара. «Что ж, необычное знакомство», — пробормотала кошка, оглядываясь. Из кустов колобком выкатился мальчишка в светлой одежде и положил у ее ног большую подушку. Поразмыслив, воительница села и продолжила допрос. «Бумаги?» Все трое показали ей помолвочные кольца, одинаковые с кошачьей мордой вместо камня. Бумаги должны быть в комнате госпожи Ловсикаи, подул голос брюнет. Но даже если они потерялись, есть контракты с домом женихов, с господином Адараном и с учителями, которые нас учили. Я проверю, пообещала Индира, и все же Хмурес задала тот вопрос, который беспокоил ее больше всего. Для чего тётя искала мне женихов? Да ещё не простых, а телохранителей? «Боюсь, у нас нет ответа на этот вопрос», — покачал головой Зор. «Могу лишь сказать, что госпожа Лавсикая очень вас любила и хотела видеть счастливой. Мы хорошо подготовлены, знаем ваши предпочтения и вкусы, способны вести дом, воспитывать детей и прикрывать вас в бою». Индира только головой покачала. Ее подруги прикрывали ей спину во время патрулирования и коротких схваток с пиратами или дикими племенами севера. Но здесь, в Белом городе, в самой защищенной части королевства, что или кто ей мог угрожать? «Что ж, раз вы вернулись в гарем, идите спать», — сказала она, пряча зевок строгой гримасой. «Я разущу бумаги и решу, что с вами делать». «Вернуть нас семьям не получится, госпожа», — негромко сказал Хара. «Мои родные покинули королевство. Семья Айдана осиротела. Остались только отец, дед и младший брат. Азора госпожа Лавкасия выкупила у вдовой тетки. Он сирота с рождения». «Я подумаю», — отрезала Индира и прикрикнула. «Всем спать!» В кустах зашуршало. Мальчишки колобками выкатились в круг света, чтобы собрать ковры, подушки и лампы. Воительница махнув рукой, ушла к себе. Парни не выглядят хлюпиками, а если в гареме будут проблемы, ей доложат. После длинного дня она просто мечтала упасть в тихом углу и вытянуть ноги. Не думалось ей на службе, что от долгого пира можно так устать.